ГЛАВА 12 Гена и Чебурашка бегали по разным школам и спрашивали у сторожей, нет ли у них на примете круглых двоечников и драчунов. Сторожа были люди степенные. Они больше любили говорить про отличников и воспитанных мальчиков, чем про двоечников и безобразников. Общая картина, нарисованная ими, была такова?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 Во-первых, полный оболтус, во-вторых, страшный драчун, а в-третьих, шесть дворик в месяц. Это было как раз то, что надо. Гена записал его имя и адрес на отдельной бумажке. После этого он, довольный, пошел домой. Чебурашке повезло меньше. Он тоже нашел такого мальчика, как его нужно. Не мальчик, а клад, второгодник, задира. Прогульщик из отличной семьи и восемь двоек в месяц. Но этот мальчик наотрез отказался водиться с тем, у кого будет меньше десяти двоек. А уж такого отыскать нечего было и думать. Поэтому Чебурашка расстроенный пошел домой и сразу лег спать.